Попутное чтение. Есть чтение принудительное. У редактора это, понятно, рукописи. Есть то, какого обычно для перечитывания требует душа. И развлекательное, вернее отвлекательное чтение тоже есть. А это попутное. И мне хотелось бы, отступая от лизионного канона, не столько проанализировать книги, в случайном порядке оказавшиеся в поле зрения, сколько передать впечатления, ими вызванные. Владимир Рецептор. День, продлевающий дни. Книга стихов. 2009-2013 годы. Санкт-Петербург. Журнал «Звезда». 2014 год. Они дружили почти полвека. Московский критик Станислав Рассадин и питерец Владимир Рецептор, актер, режиссер, пушкинист, прозаик и, конечно же, поэт. Два года назад Рассадин ушел из жизни, и Рецептор на похоронах дал себе и нам слово, что напишет о друге роман без вранья. основанный на их переписке и разговорах, тех самых, которым, казалось, не суждено будет никогда исчерпаться. Знамя ждет этот роман, зная, как силен и искусен наш давний автор именно в стилистике свободного повествования о собратьях, людях театра и отечественной словесности. Другое дело, что такие книги не вдруг пишутся. Поэтому, Вперед высланы стихи, и цикл на смерть друга стал естественной сердцевиной новой книги поэта, где в частотном словаре первенствуют глаголы Прощать и прощаться со всеми их производными и всею своей аурой. Отроком и отроковицем Тей день только начинается. Эти стихи ни к чему. Зато у тех, у кого, как и у поэта, как и у многих из нас, за два года прибыло пять смертей, они вызовут несомненный отклик. Петроград, Ленинград, Петербург теперь открывается рецептору прежде всего как некрополь, и мысленный разговор с ушедшими от Елены Шварц до Алексея Германа стал, похоже, для него важнее, чем попытка войти в резонанс с поколениями, еще только едущими на ярмарку. Сергей Каледин. Черно-белое кино. Рассказы. Москва. АСТ. 2013 год. Что Сергей Каледин, писатель от Бога, стало понятно уже после смиренного кладбища и стройбата. Отметив изрядный творческий потенциал, умноженный еще и энергией профессионального правдолюбца, от него много ждали. А он взял да и убыл лет двадцать назад в глушь, не слишком впрочем дальнюю, скорее дачную, изредка выныривая из нее с рассказами, всегда мастеровитыми, свидетельствующими о твердой руке и точном взгляде, но какими-то, прости господи, необязательными. Чаще всего байки, россказни и бывальщины из жизни окрестных мужиков, полукрестьян, полубомжей. И это в особенности из жизни бесчисленных родственников и свойственников самого автора, где все так перепутано, что без бутылки истинно не разберешься. Каледин и не зовет нас разбираться. Давая понять, что это вот мешанина, чехарда и через полосица этот сор судеб и есть жизнь. А совсем не то, что мы о ней думаем, что пишут в газетах и что мы помним по русской классике. Читаешь и раздражаешься. Ну на кой мне, простите, ляд все эти Лены, Мани, Оли, Андрей Иванович и Михаил Петровичи с их мелкими грехами. и орлиными, обычно с похмелья, воспарениями. Эх, бы думаешь, такой, как у Каледина, дар рассказчика, да оборотить бы на существенные цели. С другой стороны, читать почему-то все равно интересно, и время, что ушло на чтение, не кажется потраченным напрасно. Поэтому, может, и выбрал он, Сергей Каледин, Свой образ жизни и свой литературный маршрут в свое время верно, но только не по нашим ожиданиям, а по себе. Дух, в конце концов, дышит где хочет, а не там, где мы его рассчитываем встретить. Татьяна Кузовлева «Мои драгоценные дни» Стихом разбуженная память Нижний Новгород, Деком, 2013 год со стихами Татьяны Кузовлевой, у меня как-то не срослось. Умом их достоинства понимаю, но... Что ж поделать, если нет во мне, по-видимому, органа, который отзывался бы на душевность и сердечность? Импульсы для нее ключевые. Так что и за эту книгу я брался с некоторой опаской. Пойдет ли, мол, чтение? А Оно вдруг пошло. Да еще как! и душевность, куда же ей деться, не раздражая, вошла в состав доброжелательности, доброй памятливости, с какими рассказывается и об именитых собратьях по Перу, и не о слишком именитых, и о мало кому известных. К именитым, кстати сказать, особенно к именитым женщинам Кузовлева как раз построже, черта чисто женская, целуясь и секретничая с подругой, Не упустите из виду, вдруг пригодится и неудачный фасончик ее наряда, и интрижку, о которой лучше бы никому не знать. Но это так, мимоходом, поскольку главное в этой книге — хвала ушедшим. Спасибо, что все они были и составили судьбу автора. От Михаила Светлова до Бориса Васильева, от Юлии Друниной до Риммы Казаковой. ловишь себя на острой зависти повезло мало автору всю жизнь прожить в кругу добрых людей и осекаешься да нет это надо иметь такое счастливое устройство зрения и да да души чтобы каждый встреченный на пути человек увиделся и запомнился добрым а каждый день драгоценным энциклопедия о литературной жизни Приамурья 19-21 веков. Составление, редактирование, вступительная статья Урманова, Благовещенск, издательство БГПУ, 2013 год. На Амуре в дореволюционное время, пишет, предваряя этот безукоризненно подготовленный том профессор Урманов, не появилось ни одного литератора, получившего всероссийское признание. Не появилось, продолжим эту мысль, и позже. Союзы писателей, разумеется, действуют. Действуют и писатели, так что всем им от слагателей многопудовых исторических романов до девочки, выпустившей свою первую книгу в 12-летнем возрасте, нашлось место в энциклопедии. И у каждого есть, оказывается, своя творческая индивидуальность. За каждым числится больший или меньший вклад в отечественную словесность. И беда не в том даже, что имен литераторов Приамурья, как равным образом литераторов Ставрополья или Оренбуржья, почти не знают за пределами своих регионов. Дело хуже. Рискну предположить, что и в самих этих регионах если что и читают, то по преимуществу все тех же Пелевина, Акунина, Сорокина или Милорда Глупого, да хоть бы даже и не Глупого. Исход поединка региональной команды со сборной всего литературного мира предрешен. И что же делать? Очень просто: смотреть на словесность не как на арену для состязаний и схваток, а как на среду, где Никто не лишний, и у каждого писателя есть свой шанс, своя линия в общем спектре. Не срываясь в пустую похвальбу, от которой так трудно удержаться региональным патриотом, Мол, в Белогорске живет прозаик, равного которому нет в приамурье тогда как Н.Н. может быть самый проникновенный лирик Преамурия. но и воздавая всем, кто взялся за перо, должное. Говорухина. Русская литературная критика на рубеже 20-21 веков. Красноярск. Издательство СФУ. 2012 год. Книжки из Красноярска в Москву идут долго, даже если их специально разыскиваешь. а монографию Юлии Говорухиной я именно что разыскивал, здраво предполагая, что найду в ней и самого себя, и своих товарищей по литературно-критическому промыслу. Нашел, конечно. В книге детально, куда уж подробнее, разбирается практика знамени, нового мира, октября и нашего современника. Наталье Ивановой Владимиру Бондареву, Марку Липовецкому, Вячеславу Курицыну, Дмитрию Быкову посвящены отдельные главы. Незабытые десятки других, знакомых по периодике. Знакомых, но в исследовании Говорухины как-то неопознаваемых. Все вроде бы правильно. Часто умно и дельно. Коммуникативные стратегии на месте. Интенции расчислены. Прагматический эффект учтен. В общем, процитирую разок. Рефлексия «на за оказывается по объему значительнее, собственно, рефлексии «на текст». Так что искомую степень я и бы автору присудил, не колеблясь. Блоха подкована. И велика ли беда, что в результате аналитических процедур она перестала подавать признаки жизни, Наука в ее диссертационном изводе, что тут скажешь, знает много гитик. И лишь одно ей, похоже, недоступно – передать живое биение авторской индивидуальности, неповторимость писателя. А кто же, если говорить всерьез, критики как «не писатели»? Елена Невзглядова. «Блаженное наследство». Заметки филолога. Санкт-Петербург. Журнал «Звезда». 2013 год. Елена Невзглядова. Прирожденный педагог. Во всяком случае, она так ясна, с таким знанием дела и с такой убежденностью рассказывает о Боротынском и Чехове, о мемуарах Федора Фидлера и жизнепонимании отца Александра Шмемана, о достоинствах лирики Александра Танкова и Ксении Дьяконовой, что ее увлеченность, несомненно, передастся. Кому? Тем, разумеется, кто смотрит на жизнь и поэзию так же, как сама Елена Невзглядова, или тем, кто готов как свой принять именно этот символ веры. Им, наверное, тоже Как автору этой книги, ясно, что стихи Велимира Хлебникова имеют с поэзией мало общего, а прославленная «Боба оби пелись губы, в эоэми пелись взоры» тоже кажется бессмысленно смешным, а не блаженно бессмысленным. И они тоже подойдут к лирике Елены Шварц как к вторичному, такому пожилому обариутству – А стихи Аркадия Драгомощенко, Елены Фанайловой или Марии Степановой, по-видимому, будут читать вслух, развлекая гостей за чаем. Смеются до упаду. Как? Неужели эти авторы могут быть хоть кому-нибудь близки, недоумевает критик? То, что их успех – не случайный казус, так странно, что невозможно с этим смириться. Нет объяснения. И не будет. До тех пор, пока взгляды и вкусы, не совпадающие с нашими, будут казаться нам странными и нуждающимися в немедленном исправлении. Увы или ура, но это не по силам даже такому неуступчивому, хотя, разумеется, опытному и просвещенному стражу классических устоев, как Елена Невзглядова. Кветковской. Поэтический словарь. Третье издание. Исправленное и дополненное. Москва. РГГУ. 2013 год. Мало какая книга сыграла в моей жизни такую роль, как эта. Школьником и, что важно, далеко не столичным, я выписывал из нее стихотворные цитаты. по-квятковскому выстраивая для себя именно слов русской поэзии, от Хераскова и Языкова до Сильвинского и Хлебникова. А выбрав профессию, увидел в поэтическом словаре столь редкий у нас пример возможности безоценочно, вне иерархии и вкусовых заморочек, быть благодарным не только большим поэтам, но и поэтам малым. Этот Весь в закладках «Томик выпуска 1966 года» и сейчас стоит у меня на полке, ближней к рабочему столу. А рядом теперь разместилось издание новое, заботливо подготовленное Ириной Бенционовной Роднянской. Заботливо? То есть с добавлениями, которые успел сделать сам Кветковский, готовивший словарь к переизданию сразу после его выхода в свет. а также с расширением репертуара стихотворных иллюстраций за счет текстов, какие были либо недоступны автору, либо смущали идеологическую цензуру того времени. Главное же, с внесением в текст поправок, какие предложил Михаил Леонович Гаспаров, откликнувшийся на первое издание не рецензией, а многостраничным, объемом с брошюру, указывает Роднянская, личным письмом автору. И с присовокуплением к основному корпусу, опять-таки многостраничной и опять-таки личной, переписки Александра Павловича Квитковского с прославленным математиком и стиховедом Андреем Николаевичем Колмогоровым. «Господи, думаешь, были же времена, были же люди, для которых чужая работа, Становилось поводом не к кратенькому импрессионистическому отклику, как вот у меня сейчас, а к самостоятельному и глубокому, именно что фундаментальному соисследованию. Алексей Алехин: Временное место Москва. Время 2014 год. На эту книгу литературная газета отозвалась Фильетоном. Что лестно, если лид-газета в последние годы что-либо хвалит, то достоинство книги, замеченной ее авторами, чаще всего под большим вопросом. Зато уж если бронит, то читать, как правило, стоит. И читать Алёхина действительно стоит. Даже тем, кто как я, грешник, к верлибрам, обычно равнодушен. Вникая в его относительно пространные полу полурацеи, полу -рацеи, я и здесь, признаться, начинаю скучать. Зато Алехинские миниатюры, часто в две от силы в пять строк, меня, как говорят сейчас подростки, и цепляют, и грузят одновременно. Будь то сценка перевешивающее едва не любое обширное сочинение на эту болезненную тему, как «Вербное воскресенье». Назариянин на Беломослике въезжает в город через Яуские ворота, а навстречу ему патриарх в Мерседесе с охраной Ассана. Или, будь то сгустки опыта, нажитого долгими размышлениями. Но ну вот, к примеру, больница. Это школа, где люди учатся не быть. Или трудно остановиться еще. Без поэта мир почувствовал бы себя несчастным, как женщина без зеркальца. Александр Нилин. «Зимняя дача». Москва. Навона. 2013 год. В знамени одно время был даже такой раздел non-fiction, куда мы ставили произведения, безусловно, не вымышленные, опёртые на имена, пароли, явки, но написанные, как любит говорить Наталья Борисовна Иванова, на «сливочном масле» и поэтому столь же, безусловно, принадлежащие к самой, что ни на есть, художественной литературе. «Зимняя дача», как и другие книги Александра Нилина, из этого разряда. И мне примерно все равно, в точности ли переданы слова и поступки Ахматовой, Фадеева или дачного осенизатора Гиви, других фигурантов Нилинской памяти. Важнее, что в книге будто сами собою, будто безо всякого труда, нарисовались их образы. И нарисовались они стереоскопически объемными, живыми, что доступно только хорошим прозаикам. Вот тебе и Йокна потофа в пространстве, вбирающем в себя и Ордынку, и писательское переделкина. А теперь с особой строки. Принято считать, что писатель – это стиль. Кто бы спорил. Но я добавлю, что в книгах такого, вспомогательного, рода все решают даже не лучшие слова в лучшем порядке, а интонация. И она Нилиным найдена. Несколько отчужденная, как положено умному человеку, и снисходительная, как положено человеку порядочному по отношению ко всем, кто встретился на жизненном пути. Единственный, кому не дается никакой потачки, так это он сам, автор-повествователь. И на этот, припомню, кстати, строку Сергея Гандлевского «Самосуд неожиданной зрелости» не откликнуться невозможно. Ирина Алексеева Ода Самарканду. Переводы на 62 языка. Предисловие Анатолия и Владимира Иоаннесовых. Москва. Журнал «Юность». 2013 год. Чего только не бывает на белом свете. Ирина Алексеева, живущая в запрудне Московской области, написала сравнительно небольшое в 6 катренов стихотворение. А один поэт перевел его на 62 языка мира, в том числе на такие экзотические, как Эве, Гаэльский, Талышский, Пангасинанский, вплоть до Эсперанто и разных диалектов цыганского. «Невольно чешешь в потылице», то ли стихотворение получилось таким уж вдохновляющим, То ли организаторские способности автора текста и менеджеров проекта Самаркандиана выше всех похвал? Как бы то ни было, перед нами, безусловно, тот случай, когда литературному критику лучше умолкнуть. А тем, кто исчисляет рекорды по шкале Гиннесса, самое время, наоборот, заняться делом. Интересная все-таки у нас, как сказал бы Андрей Витальевич Василевский, литературная жизнь.